Глава 48 В моей голове был полный кавардак от изобилия вопросов. Страху туда было просто не пробиться, потому что для него не нашлось бы свободного места. Как? Как же яд Сахир умудряется обманывать придворных? Перестав скрывать свой интерес к возрасту жениха, я принялась выпытывать из собеседника подробности. 6 сотен лет. Множество жён — Замена правящего короля наследником? Как? Мужчина решил ответить мне наглядно. Его внешность неожиданно изменилась, не кардинально. Определенное сходство осталось, но он стал моложе, чуть раздался в плечах. Появилась бородка клинышком, и волосы стали заметно длиннее. Я смогу поддерживать эту иллюзию довольно долго, но мне понадобятся магические силы. Немного, но постоянно. И если я стану скрывать свою внешность несколько десятилетий, то постепенно ослабею, а значит тратить свои собственные силы нежелательно. Но можно провести ритуал. Ритуал? Я выжидающе посмотрела на мужчину, ожидая продолжения. Нет, он не собирался скрывать от меня информацию, просто объяснял всё слишком медленно. Наверное, чтобы насладиться моим нетерпением. А Если собираешься менять внешность надолго, проще провести ритуал, вложить в него много сил и потом лет сорок спать спокойно, не тратя магию на омолаживание. Всем будет казаться, что ты постепенно старишься». Мы оба помолчали. Мне ужасно хотелось услышать дальнейшие объяснения, чтобы не передумывать ничего самой, а моему собеседнику приятно было наблюдать за тем, как я нервно постукиваю пальцами по стакану с соком. Догадываетесь, откуда Шиет-Сахир берет силу для ритуала? Всё же магу хотелось диалога, так что пришлось сосредоточиться и выбрать наиболее правдоподобный, хотя и очень циничный вариант. У подросших наследников? У жен, вероятнее всего, забиралась только магия, делая одного из сильнейших магов в мире еще сильнее. Потом те, кто не смог родить наследника, быстро угасали, а те, кто справился, продолжали счастливо жить, воспитывая сына. А потом лучше не задумываться, потому что иначе сердце сдавливает от жестокости происходящего. Да, сыновья Шият доживали лет до тридцати, а потом умирали на алтаре отдав отцу все свои силы, магические и физические. Он же продолжал жить дальше вместо них, и только самые близкие знали о подмене. Например, фамильяр? С трудом сдерживая бурлящую внутри меня злость, я с такой силой сдавила стакан, что он едва не треснул у меня в руках. Хорошо ворон успел забрать у меня ни в чем не повинную посуду. Нет. Взойдя на престол, Шият всегда менял и приближенных придворных, и телохранителя. Плавно, незаметно, но все, кто был близко, знаком с его очередным сыном, отсылались подальше от дворца. — А жены? Матери? Как же матери? — уверенно их никто не спрашивал. И если ты смирилась с лишением магии, то сможешь смириться и с потерей ребёнка, от страха за собственную жизнь. Все женщины разные, но у каждой можно найти какую-то слабость, чтобы на неё надавить. Например, последние из королев, леди Леонии, позволили родить дочь и растить как собственную племянницу. Джатсана? Она дочь, жият Сахира? Странно, что при этом у девушки практически не было магии. Или она просто её не демонстрировала. Вот у её двоюродной сестры магии хватило, чтобы заинтересовать короля. Нет, она дочь лорда Уторша. Мой собеседник очень нехорошо ухмыльнулся. А я перебирала мысленно все ругательства, которые слышала во время плавания от моряков, когда им казалось, что никаких юных принцесс поблизости не пряталось». Что ж, теперь ревность Шия Цахира к послу Коски Эйтона стала еще более понятна, а леди Леония оказывается довольно рисковая женщина, если осмелилась в присутствии бывшего мужа так веселиться со своим любовником и отцом ее ребенка. Что ж... Теперь, когда стало ясно, как именно Шияту удавалось столько лет обманывать свой народ, раз за разом, всходя на престол вместо своих сыновей, можно продолжить обсуждать магию вообще и сохранение моей в частности. И как мне не оказаться одной из этих несчастных? Вам уже уготована другая судьба. Маг резко стал серьезным, вернул свою прежнюю внешность и отставил в сторону пустой стакан подав ворону знак, что надо вновь налить сок. Я от угощения отказалась, мне сейчас было не до сока. «Что же мне делать?» — повторила я свой вопрос. «Да, теперь ожидаемое будущее стало ещё страшнее, но мне внезапно стало легче. Можно было сомневаться, пока речь шла лишь о моей магии, о которой я никогда раньше даже не подозревала и просто любила всех животных, а они отвечали мне взаимностью». «Можно было размышлять о судьбе своей страны и Невхарда, но каким бы хорошим правителем не был шият Сахир, я не собираюсь безропотно ложиться на алтарь и уступать свое тело другой женщине, умершей шесть сотен лет назад». Ритуал по замене душ относится к темной магии, и чтобы его осуществить, шияту потребовалась бы помощь темного мага или его магическая сила. А самый подходящий кандидат, его постоянный враг, некромант, убийца его возлюбленной. Я кивнула, давая понять, что прекрасно понимаю, о ком идет речь. Он напал на меня, когда мы с Санджем плыли сюда, потом напал в лесу. Не он сам, а его твари, серые противные. Вспомнив, как выглядели эти отвратительные существа, я зябко поёжилась и внезапно решила поделиться своими наблюдениями, никак не дававшими мне покоя. Причём в первый раз они нападали именно на меня, а во второй — на Санджа. И в первый раз они были безоружны, а во второй — вооружены шпагами. «Я вижу, вы сильная девушка». Вопреки своим словам мужчина посмотрел на меня не с уважением с жалостью. Поэтому открою вам одну тайну. За эти два нападения ответственны два разных мага. Первая на совести некроманта, вылезшего из своего укрытия, чтобы помешать планам старого врага. А вот второе он совершить уже не мог. Я нашел его иссохший труп как раз в тот день, когда ваш корабль причалил к берегам Невхарда, Кто-то выпил не только всю его магию, но и жизненные силы. Закрыв глаза, я снова мысленно вспомнила. Не такой уж богатый запас матросских ругательств. Как ни странно, это очень помогало удержаться в почти спокойном состоянии и не впадать в панику. Но стоило хоть на секунду расслабиться, как меня начинало лихорадить. «Может, и хорошо, что теперь я знаю о планах Шия Цахира». И гораздо лучше его понимаю. Вот только раньше я просто опасалась за свою жизнь, а теперь точно уверена, что меня вот-вот уничтожат, причем каким-то страшным магическим способом. А еще все указывает на то, что второе нападение тварей организовал сам Шият. Только абсолютно не представляю, зачем. Для того, чтобы убить Санджа? К чему такие сложности?